Глава 72. Меня сотряхивало от страха. Переполнявшая энергия давила изнутри, опьяняла. Голова немного кружилась, ноги подкашивались. Я себя странно чувствую, будто выпила лишнего. Я хихикнула, обвивая шею паладина. Ты же меня не бросишь тут? Сури, поток варусов ослабевает. Я могу рассмотреть очертания города. Над храмом темного бога больше нет столба света. Передавал увиденное Эндер, пристально вглядываясь в взгляд. Поедем туда. Нужно поговорить с жрецом. Я боюсь, что эти варусы могут навредить тебе. Мужчина легко коснулся губ поцелуем, разжал руки и отправился в сторону брошенного циклохода. Беспокойство Эндера передалось мне. Теперь, когда опасность миновала, я начала беспокоиться о Рокси и других обитателях замка. Лучшим решением казалось сейчас поехать и все разузнать о них. Эндер, осматривавший циклоход, грубо выругался. Варусы досуха выпили стигиале. Треск кустарника раздался с места, где Эндер прятал собственное тело. Я подобрала оружие, откатила оба циклохода с дороги, пригладила волосы и дожидаясь паладина, вглядывалась в темнеющее очертания города, проглядывающие сквозь марево мягкого разноцветного сияния варусов. Внезапно вокруг все потемнело, и я почувствовала распирающую боль изнутри и медленно осела на землю. В древних манускриптах предки предупреждали, что во вселенной, где есть множество миров подобных нашему, существуют варусы. Опасные для всего живого сущности, иссушающие любой из встреченных именно пути источников энергии. Суть их созидания, как ни странно, переполненные силами, они оседают в пустынных мирах, выпускают энергию, давая шанс на зарождение новой жизни. Планеты, где нет магии или живут сущности со слабой энергетикой, они обходят стороной. Но сияющие, переполненные энергией, для них словно маяки. С любого расстояния они чувствуют нашу силу и стремятся к ней. Мы, сияющие, вечные скитальцы по мирам, не имеющие права применять свой магический дар в полную силу. Поэтому мы развиваем технологии, используя силу природы и стихий. Долго наш народ скитался и просил милости у богов, пока те сжалились, и среди сияющих стали рождаться удивительные девочки шессы. Их чудо в том, что они притягивают варуса взовом и нейтрализуют, превращая в чистую энергию. Только так можно уничтожить паразита варуса. Мужской голос, вещавший о высасывающих энергию пришельцах, привел меня в себя. Я открыла глаза и уперлась взглядом в темный камень. На полированном своде плясали отблески свечей и факелов, расставленных повсюду. Место мне было незнакомо. Я попыталась встать, но едва смогла пошевелиться. Тело казалось налитым свинцовой тяжестью, руки не слушались, словно примерзли к ледяному камню. Неприятные ощущения распирания пропали, только холод неудобного ложа пробирал до костей. Шес рождается очень мало, и это объяснимо. Много циклов сияющие не встречали варусов. Казалось, опасность миновала и помощь шес ни к чему. А что не востребовано, то мертво. Но война вынудила нарушить закон. Многие сияющие входили в состояние Астурс, загораясь маяками для паразитов. Появление варусов было лишь делом времени. Дабы уберечь мир Дар, на поиск подходящего мира для шибитов отправились разведчики, но пока не вернулся ни один. Варусы пришли. Сведения поступают со всего мира. Менее всех пострадала Таймерия, но остальные государства, где произошли прорывы, потеряли практически всех сильных магов. Очень жаль. Этот мир был пустым, когда народ Шебитов или Сияющих нашел его. Мы привели с собой спасенных из других миров оборотней, драконов и людей, надеясь на мирное сосуществование, но мир продержался недолго. Этот прорыв может повториться, если мы не продолжим соблюдать неукоснительное правило не использовать Астурс Кто знает, сколько еще орд Тварус афризкает по просторам вселенной в поисках богатых энергией миров. Тайна почитания шез была раскрыта. В потолок пялиться надоело. Слушать монотонный рассказ тоже. Скосила глаза в сторону. Крошечному уху, соттянувшей мочку гигантской по размерам золотой подвеской, можно только посочувствовать. Я охмыкнула про себя, вспомнив одну ревнивую, полоумную, питающую нездоровую страсть к массивному золоту и драгоценным булыжникам. Девушка не шевелилась и помалкивала. Я порадовалась такому удачному стечению обстоятельств. С другой стороны, глаза уловили блеск изумрудной ткани и перстень с императорским вензелем на пальце. Внутри все возлековало. Рядом находилась Рокси собственной персоной. Интересно, зачем нас положили рядом и где это рядом находится. Одна из шес очнулась, отдав всю поглощенную силу алтарю темного бога. Будем надеяться, что древние знали, когда строили храм, как повлияет отданная шессами за три дня и поглощённая алтарем энергия на состояние этого мира. «Три дня. Я лежу на ледяном алтаре уже три дня. Я же себе все застужу. Мне же еще наследников рожать. От таких мыслей я напряглась и резко рванула тело вверх. К моему удивлению, камень алтаря меня отпустил. В глазах потемнело. Пространство вокруг заполнилось удивленными возгласами. Бубнящий голос замолчал. Протерев глаза, огляделась. Вдоль позвоночника пробрало морозом. Я находилась в гигантском шестигранном саркофаге из полированного камня глубокого черного цвета. Десятки свечей и факелов множились в зеркальных отражениях стен. У них стояли, сидели, лежали друг у друга на коленях множество людей. Глаза всех собравшихся были устремлены на меня. Среди ближайших заметила знакомых паладинов. Улыбнувшись, махнула им рукой. Зал вновь загудел. Рядом послышался слабый стон. Повернувшись на звук, увидела недовольную гримасу очнувшейся, сидящей в раскорячку Рокси. Принцесса зажмурилась от бьющего в глаза яркого света и потерла стриженные виски пальцами. Сури, что за шмырово представление тут устроили? Где отец и братец? Мне кто-нибудь объяснит, что произошло? Рокси пыталась придать угрозы голосу, но тот лишь предательски противносепел. Это измена короне? Переворот? Ну, Андрес, попадись мне. Я сама только очнулась, развела руками, ища вмастившихся у стен и на полу Эндра. Это не переворот Рокси. Дело хуже. Жреца мне. Пусть старик объяснит, откуда взялась та тысяча куча шмыровых светляков, имевших меня как Принцесса неприлично выругалась, зал грохнул от дружного смеха, девушка вздрогнула. Ваше высочество, вы в храме, нельзя богохульными словами нарушать святость этого места. В притворно мягком голосе жреца прозвучал металл. К шмыру под хвост вашу святость, прохрипела Рокси, спрыгнула с алтаря и нетвёрдой походкой направилась к выходу. Заметив дремавшего у стены, прикрыв глаза Андреса, девушка неверной походкой на подгибающихся ногах подошла Взглядом отогнала девицу, пристроившуюся рядом, наклонилась и гаркнула в ухо: "Андр, где мой циклоход? Живо найди". Мужчина даже не вздрогнул, усмехнулся, лениво разлепил глаза и быстро показал высочеству неприличный жест, к счастью, никем, кроме меня, незамеченный. Девушка нехорошо усмехнулась и пообещала засунуть этот палец ему очень глубоко, предварительно сломав в трех местах. Я удивленно смотрела на странный диалог, поражаясь фамильярности паладина, когда легкое прикосновение к плечу заставило обернуться. Сердце на миг замерло, когда совсем близко от себя увидела улыбающееся лицо Гарлда. Но мягкость и обожание, несвойственные свойственные карим с золотыми искорками глазам князя, развеяли страх. Мужчина притянул меня к себе и шепнул на ухо: "Нам тоже во дворец, Светлячок. Пора собираться. Завтра, воссоединившиеся супруги Дарант, отбывают на родину, где нам предстоит тайное венчание в храме Светлой Богини". Губы чуть прихватили мочку, горячее дыхание защекотало кожу. "Ты согласна стать моей женой, Сури?" Бросив мельком взгляд на запястье, не заметила татуировки. Смерть Гаролда сделала меня вдовой, освободив от клятвы. В голове мелькнула мысль, что я могу вернуться домой и править страной единолично, не деля власть с мужем. Глупая мысль тут же испарилась. Зачем мне власть и империя без Эндера? Только с любимым человеком я обрету счастье, семью, а теперь, возможно, детей, если богиня вновь явит свою милость. Прижавшись теснее, также шепотом ответила: "Тысячу раз да, любимый".